52. Крылатая помолвка «Крылатая помолвка?» — насупилась Ацинь. «Никогда не слышала». Уменьшу кивнул, словно такого ответа от нее, и ожидал. «Я в этом и не сомневался. К вам женихов привязывают, как камень к утопленнику. Разве вам расскажут о крылатой помолвке? Говоришь так, словно на вашей горе женщины сами выбирают себе женихов?» уязвленным тоном фыркнула Ацинь. «И женихов, и невест», — спокойно подтвердил жу — «с выбранной птицей ведь всю жизнь до смерти жить. Кто, как не ты сам, должен решать с кем? А как же родительский выбор? Договорные браки? Нипочем не поверю, что у вас таких нет». «Есть», — кивнул Умминчжу, — «но у наших женщин есть выбор. Они могут сказать нет». А Цынь повела плечами. Вдруг припомнился тот последний разговор с родной матерью, и ей стало неуютно даже дышать воздухом горы певчих птиц. У Уменьчжу заметил перемену в ее настроении и встревожился. — Что такое? — Если я стану твоей невестой... — Допустим. Сейчас же исправилась Ацинь, заметив, как вспыхнули его глаза. — Допустим. — Как-то подозрительно легко согласился он. Следующий вопрос потряс его до глубины души. — Ты ведь... «Не сломаешь мне крылья, если я захочу от тебя улететь?» Ум Минчжу так долго на нее глядел в полном безмолвии, что в который раз успела смутиться. «Ты не захочешь», — проронил он наконец. «То есть?» — взъерошилась она. «Я никогда бы не сделал ничего подобного», — прервал он ее хмуря брови. «Как такое только тебе в голову пришло? Ей бы хотелось ему верить, да она и поверила». Но Цень все еще считала, что должна отговорить его от столь безрассудного поступка. Она ведь была послушным цыпленкам. Но так решили родители, возразила она. Родителей нужно слушаться, и мы на моей горе, а не на твоей, так что здесь другие порядки. Потому я упомянула крылатой помолвке, согласно кивнул умень чужу. Вот скажи, какое обещание важнее, данное родителям или данное предкам? «Чьим предкам?» — не поняла Ацинь. «Птичьим. Цзинь-у или цзинья». Ацинь призадумалась. Такие обещания считались нерушимыми, как и клятвы собственными крыльями. Птицы верили, что предки все слышат и все знают, потому их невозможно обмануть. «Данная предкам», — наконец сказала она. «Но при чем здесь крылатая помолвка? Что вообще такое крылатая помолвка?» «Крылатая помолвка — это обещание птичьим предкам, что мы будем верны друг другу и никогда не разлучимся. Говорят, если они услышат наши клятвы, то даруют нам красную нить». «Ты слышала о красной связующей нити?» А Ци неуверенно кивнула. И Уминчжу сказал ей, что предназначенные друг другу птицы связаны судьбой, то есть красной нитью. Но она невидима, и если предки решат, что их клятвы искренне, то сделают связующую нить видимой. Это казалось неправдоподобным. А не чувствовала, что к ее пальцу что-то привязано. Несколько смущало и то, что нить должна появиться только у предназначенных друг другу птиц. А если это не про них? Если судьбы их связаны с какими-то другими птицами? И как определить степень искренности клятв? А Цинь уверена только в том, что замуж за третьего сына клана бойцовых петухов ей выходить не хочется. «Достаточно и этого», — успокоил ее у Минчужу, но добавил с явной надеждой. «Но тебе же хоть чуточку хочется выйти за меня, да? Хоть вот столечко», — свел он вместе большой и указательный пальцы. А Цинь подумала машинально, что пальцы стоило бы развести и пошире, но вслух, конечно же, ничего не сказала. «Если согласна, то выпусти крылья и дай мне руки», — велел Умминчжу, протягивая ей обе руки ладонями вверх. Ацинь придирчиво их разглядывала какое-то время. Умминчжу даже пробормотал. «Да чистые у меня руки». Держаться за руки тоже считалось крайне неприличным. Не цыпляты же, взрослые птицы, к тому же разного пола. Но А все таки очень, очень осторожно накрыла его ладони своими. Ум Минчужу моментально сплелся с ней пальцами и напомнил «Крылья — крылья. А цинь поглядела на его крылья. Он расправил их и слегка согнул, показывая, как нужно сделать. Если она это повторит, то сплетутся они не только пальцами, но и маховыми перьями, так близко они друг к другу стоят. — То есть нужно крыльями соприкоснуться? — все же уточнила она на всякий случай. — На то она и крылатая помовка утвердительно кивнул Ум Минчужу. Я подожду, можешь не спешить. А цинь покраснела. Но крылья ей удалось выпустить с первого же раза, чему она поразилась до глубины души. Неужто так хочется стать его невестой?